Круговорот серы. Сера входит в состав ряда аминокислот и представляет собой жизненно важный элемент. Находящаяся глубоко в почве и в морских осадочных породах, соединения серы с металлами сульфиды переводятся микроорганизмами в доступную форму сульфаты, которые и поглощаются растениями. С помощью бактерий осуществляются отдельные реакции окисления-восстановления. Глубоко залегающие сульфаты восстанавливаются до сероводорода, который поднимается вверх и окисляется аэробными бактериями до сульфатов. Разложение трупов животных или остатков растений обеспечивает возврат серы в круговорот. В результате деятельности человека движение многих веществ резко ускоряется, при этом в одних местах возникает недостаток, а в других избыток каких-то веществ. Примером может служить повышенный выброс оксида серы в атмосферу при сжигании топлива. В окрестностях медеплавильных заводов избыток оксида серы в воздухе вызывает гибель растительности вследствие нарушения процесса фотосинтеза. Круговорот фосфора. Фосфор сосредоточен в отложениях, образовавшихся в прошлые геологические эпохи. Постепенно он вымывается из них и попадает в экосистемы или вносится на поля как удобрение. Растения используют только часть этого фосфора, много его уносится реками в моря и снова отлагается в осадках. На сушу элементарный фосфор возвращается с выловом рыбы, содержащей этот элемент. Хотя запасы фосфоросодержащих пород велики, в будущем придётся предпринимать специальные меры для возвращения фосфора в круговорот. Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии. Все живые организмы, населяющие нашу планету, существуют не сами по себе, а зависят от окружающей среды и испытывают на себе её воздействие. Этот точно согласованный комплекс множества факторов окружающей среды и приспособление к ним живых организмов обуславливает возможность существования всевозможных форм организмов и различного образа их жизни. В взаимосвязи и закономерности сосуществования живых организмов в природе, организацию и функционирование популяций, биоценозов, биогеоценозов и биосферы в целом, А также законы здорового состояния как нормы и основы существования жизни изучает экология. История формирования сообществ живых организмов. Вся суша подразделена на крупные области, называемые материками или континентами: Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Растительный и животный мир континентов сильно различаются. Чем же это объяснить? Известно несколько причин такого несходства. Первая причина геологическая история материков. В результате подвижек и разломов коры земного шара на протяжении более чем 100 миллионов лет происходило формирование отдельных континентов из единого массива Пангеи. Это отразилось на эволюции растений и животных. Например, Австралия обособилась ещё до появления плацентарных млекопитающих и в результате этого сохранила до наших дней яйцекладущих и сумчатых животных, которые на других материках были вытеснены более совершенными высшими зверями. В Новой Зеландии обитает до сих пор представитель давно вымершего отряда первоящеров гатерия. Вторая причина изоляция. Наиболее характерная для островных популяций Острова заселяются видами, способными преодолевать морские просторы и часто попадающими туда случайно. Поэтому видовой состав обитателей островов значительно беднее, чем на континентах в тех же широтах. Также изоляция влияет на формирование сообществ живых организмов и на материках. Географическими препятствиями, ограничивающими перемещение особей, становятся реки, горы, пустыни и болота. Третья причина различие климатических условий в широтном направлении. От полюсов к экватору увеличивается количество солнечной энергии, и в зависимости от температурного режима формируются специфические сообщества растений и животных. Все эти причины, действующие в течение многих миллионов лет, привели к образованию на нашей планете различных биогеографических областей. Учёные выделяют 6 таких регионов. не арктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, эфиопскую и австралийскую области. Некоторые из них захватывают несколько материков и характеризуются определённым комплексом биомов, вносящих свой конкретный вклад в биосферу Земли. Биом это совокупность различных групп живых организмов и среды их обитания в определённой климатогеографической зоне. различают ряд основных биомов суши. Названия большинства из них определяются типом растительности, например, хвойные или лиственные леса, пустыня, тропический лес и так далее. Однако в конечном счёте фактором, определяющим тип биома, является климат, поскольку характер среды задаётся в основном температурой, количеством осадков, направлением и силой ветров. Так в северном и южном полушариях в областях, лежащих в экваториальном поясе, ветры дуют в основном к экватору. Они несут с собой влагу, которая выпадает в виде обильных дождей в тропическом поясе, а в результате возникают тропические леса. К северу и к югу от тропиков те же самые ветры являются причиной образования саванн и пустынь. Дальше от экватора чередующиеся ветры из тропических и полярных зон создают сложную последовательность выпадения осадков в разных районах, что приводит к образованию степей и лесов умеренного пояса. Близость к океану влияет на распределение осадков и на распределение типов растительности. Одни и те же биомы встречаются по всему земному шару на разных континентах. Однако леса и степи имеют свои характерные особенности, различные и животные, приспособившиеся к существованию в этих биомах. Взаимоотношение организма и среды. Живые организмы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и факторами неживой природы. Видовой состав данной местности определяется историческими и климатическими условиями. а взаимоотношения организмов друг с другом и с окружающей средой характером их питания. Основные взаимоотношения между организмами – пищевые. Вы знаете, что по типу питания организмы делятся на автотрофные организмы, использующие в качестве пищи неорганические соединения и гетеротрофные организмы, нуждающиеся в пище органического происхождения. Автотрофы это зелёные растения и некоторые бактерии. Гетеротрофы большинство бактерий, грибы и все животные. Всю полноту взаимодействий и взаимозависимости живых существ и элементов неживой природы отражает учение о биогеоценозах, разработанное академиком Сукачёвым. Он выявил причинные связи между факторами среды, структурой природных группировок и их биологической продуктивностью. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценоз это устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, находящихся в постоянном взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы. В это сообщество поступает энергия солнца, минеральные вещества почвы и газы атмосферы, а также вода. А выделяются из него теплота, кислород диоксид углерода и продукты жизнедеятельности организмов. Основные функции биогеоценоза аккумуляция и перераспределение энергии, а также круговорот веществ. Биогеоценоз целостная, саморегулирующаяся и самоподдерживающаяся система. Он включает следующие обязательные компоненты: неорганические углерод, азот, вода и минеральные соли. и органические вещества, белки, углеводы и липиды. Автотрофные организмы продуценты органических веществ. Гетеротрофы потребители готовых органических веществ. Консументы растительного потребители первого порядка и консументы животного потребители второго и следующих порядков происхождения. К гетеротрофам относятся разрушители, редуценты или деструкторы. которые разлагают остатки мёртвых растений и животных, превращая их в простые минеральные соединения. Биоценоз это взаимоотношение живых организмов, обитающих в данной местности. Биоценозы характеризуются видовым разнообразием, то есть числом видов живых организмов, образующих его, плотностью популяции, то есть числом особей данного вида, отнесённого к единице площади. Биомасса общим количеством живого органического вещества. Биомасса образуется в результате связывания солнечной энергии. Эффективность, с которой растения ассимилируют энергию в разных биоценозах, не одинакова. Суммарную продукцию фотосинтеза называют первичной продукцией. Растительная биомасса используется потребителями первого порядка, растительноядными животными, в качестве источника энергии и материала для создания биомассы, причём используется избирательно, что понижает интенсивность межвидовой борьбы за существование и способствует сохранению природных ресурсов. Растительно-ядные животные служат, в свою очередь, источником энергии и материала для потребителей второго порядка, хищников и т.д. Наибольшее количество биомассы образуется в тропиках и в умеренной зоне, очень мало в тундре и открытом океане. Организмы, входящие в биогеоциноз, испытывают влияние не живой природы, а биотических факторов и со стороны живой природы биотических воздействий.